Глава 39. Власть над вселенной. Дмитрий Яковлевич Акиншин ещё в университете вступил в партию, выступал на всех собраниях с поддержкой линии партии, проявлял активность. На большие должности не выбирали, но комсомольским секретарём был. Он быстро усвоил все партийные формулы и обороты, научился хорошо говорить, чётко улавливал линию партии. и стоял на партийных, сталинских позициях. Когда осудили культ личности, одобрил и это. Но при случае, встречаясь с единомышленниками, любил подчеркнуть важность национальных приоритетов, а также заслуги генералиссимуса для нашей победы. Случайно познакомившись на городской партконференции с Евдокимом Иосифовичем Карачуном, он обрадовался своему внутреннему сходству, с этим пожилым заслуженным ветераном. Подружился с ним, несмотря на значительную разницу в возрасте. В Ворске его не оставляли, и он, по протекции Евдокима Иосифовича, устроился в БСКИ пединститут. В первый же год пребывания в этом городе увидел на кладбище могилу с именем Федор Двигун. Акиншин сразу догадался, что это тот самый Федька, что жил перед войной с ним в одной коммуналке. Не такая распространённая фамилия Двигун, тем более и имя и год рождения совпадали. Он вспомнил подслушанный на коммунальной кухне летом 42-го разговор. Сейчас он даже более, чем в детстве, был убеждён, что неизвестный посетитель передал Федьке какие-то тайные знания, сулящие богатство и власть. Как многие недалёкие люди, его окружавшие Окинчен верил в мировой заговор в тайную власть мирового еврейства и другие подобные штучки детские домыслы о волшебном чертеже выросли в фантазию о секретном возможно каббалистическом коде записанном в тетради таинственного Игоря окинчен был убеждён что код даёт владельцу тетради власть и богатство ведь человек за тонкой стенкой так страстно рассказывал Фёдору о власти над вселенной. Какая же ещё власть, если не собственное единоличное владение? Теперь тот самый Фёдор Двигун был похоронен за одной оградкой с отцом, знакомой оконченную по институту преподавательницей кафедры математики Ольги Васильевны Семёновой. Кому мог передать Фёдор тетрадь? Семёнова, скорее всего, об этом знала, а может, ей как бы получше вызнать. Постепенно идея возможности для него личной, неограниченной власти над Вселенной завладевала им. Мысль о том, что за этим выражением кроется возможность космических полетов, не приходила ему в голову. Столь альтруистические идеи были о Киншину чужды. Власть он понимал буквально, прямое владение. А Вселенная — равнозначно выражению всё окружающее прямое владение всем окружающим вот что сулит секретный код записанный в тетрадке все все будут исполнять его желания и эта загадочная тетрадь оказалась так близка дмитрию чудилось что его судьбоносная встреча с таинственной тетрадью предначертана свыше разве может быть непреднамеренный непредсказаны чем-то высшим эта цепь мнимых случайностей происшествий и встреч подслушанный в детстве разговор встреча на партконференции с близким по духу Евдокимом Иосифовичем и как следствие переезд в б случайно увиденная могила того самого Фетьки Двигуна на Обском кладбище знакомство с Ольгой Васильевной Семёновой слишком много совпадений чтобы они были непреднамеренными Судьба подсказывала ему, в каком направлении действовать. Яким же начал обдумывать свои дальнейшие поступки, способствующие продвижению к цели. Конечно, когда он решил отправиться к Семёновой, он не думал её убивать. Хотел просто поговорить с женщиной, спросить о тетради. Но зачем-то заранее украл с верёвки старухину юбку, надел волчью маску, полностью закрывающую лицо. под сознанием уже сложилась идея возможного убийства и пофнуть его он не хотел убивать испуганная Ольга Васильевна успела сказать ему перед смертью что передала тетрадь зятю подруге пофнуть его пофнуть его он знал даже лучше чем саму Ольгу Васильевну подумать только это был его близкий сосед прав прав наш национальный русский гений хоть он и из африканцев Бывают в жизни странные сближения. Акиншин судил о людях по себе и потому не поверил, что Геннадий Пафнутьев передал тетрадь в Академию наук. Во-первых, испутанные речи, страшно испуганные его поведением и угрозами Семеновой, он не понял, при чем здесь Академия наук и зачем это было делать в принципе. А во-вторых, любой человек воспользуется таким ценным секретом сам. Зачем же отдавать? Об уме Пафнутиева он был невысокого мнения. Такому и секретный код не поможет. Не желая попадать в неприятную ситуацию, в какой он уже очутился у Семеновой, женщину пришлось убить. Что делать, так уж получилось. Он пошел к Пафнутиевым в ночь, когда их квартира должна была пустовать. Он собирался только взять свое, ведь тетрадь его, это ясно. Ничего плохого он делать не собирался. Однако этот дурак Генка не был уверен, что выключил утюг и вернулся. А тут ещё Саргин влез, куда не просили. Надо сказать, неожиданное вмешательство Саргина подкосило окончано более всего. Мотивация Александра I была ему непонятна. Он долго ломал голову, зачем Александр Павлович впрыгнул тогда в окошко, ведь он рисковал жизнью. Зачем? сделать это можно было ради той же тетради саргин хотел получить её для себя но откуда он о ней узнал не всё не всё в поступках александра 1 было понятно дмитрию яковлевичу и он решил что хитрый и безнравственный саргин владеет какой-то неизвестной тайной которую ему дмитрию узнать не дано поэтому саргин вызывал у него особую ненависть и часть и страх успокаивала окончано только одно. Александр был с его точки зрения хлипкий. Дмитрий занимался спортом, качал гантели и при среднем, в общем, сложении был не заурядно силён. Люди мелкого телосложения и не очень физически сильные вызывали его презрение. Уже находясь в тюрьме, Окинченс с горечью думал: Да я б, да я б его одной рукой. Это и в лампе с Павловым помешали.